когти и зубы. Стул под нами превратился в кучу щепок. Стол опрокинулся и развалился на части. Удар лапы, предназначавшийся мне, пришелся в лампу. Если эта здоровенная скотина сумеет обхватить меня передними лапищами, то раздавит меня, как тот мягкий желто-красный фрукт, название которого я не мог вспомнить. Но хотя гризли был сильнее меня, я был быстрее — и всякий раз уворачивался, не давая ему навалиться на меня всем своим весом, и впивался зубами, куда мог дотянуться. Несмотря на это, он продолжал теснить меня назад, пока я не уперся задней лапой в книжный стеллаж. Я попытался прыгнуть гризли на спину, но он отшвырнул меня в сторону, и я приземлился на тумбочку. Она опрокинулась, и оттуда, разлетевшись по комнате, выпали ручки, бумага и скрепки. Хорошо, что тумбочка свалилась не на бедную Холли, которая наполовину закатилась под кресло. Этого я бы сейчас не вынес. «Сдавайтесь, вы не можете убить нас обоих!» — закричал я на Гудфеллоу. «Вот еще! Эту глупую белку убил ты!» — отозвался он, тесня меня всем своим весом к двери. «Я ее не убивал!» — закричал я. Мое сердце будто пилили пилой, вроде той, что я видел у Тео. Неужели Холли больше нет? Я с шипением прыгнул на Гудфеллоу, целясь ему в морду, хотя он скалил громадные зубы и теперь мог достать меня своими лапищами. Стараясь не отвлекаться на его выпады, я оставил пару кровавых царапин на его чувствительной морде и попытался выцарапать этому подонку глаза. «Черт побери, это называется уважением к учителю!» — завопил мистер Гудфеллоу и бросился в ванную. Он вскочил на унитаз, который не выдержал его веса, и, прыгнув на раковину, выломал ее из стены. «Такие, как вы, уважения не заслуживают!» — прорычал я, обезумев от ярости. Гризли тем временем оказался в душе и сорвал занавеску. Потеряв равновесие, он зашатался, как огромная глыба в белой обертке с цветными рыбками. Теперь я мог расправиться с ним и вызвать полицию. Я приготовился к последнему, решающему прыжку. Но пока этот мерзавец выпутывался из занавески, он случайно или нарочно задел штуку, которая открывает воду. У Ух! -х! Шланг изогнулся змеей и начал плеваться водой мне в морду. Я с отвращением отпрянул. Ха, ха Кошки все одинаковые! Мистер Гудфеллоу воспользовался тем, что я на мгновение ослеп и придавил меня своей тушей. Я отчаянно отбивался из последних сил. Дышать становилось все труднее. Теперь меня мог спасти только блеф. «Прежде чем войти в дом, мы вызвали полицию! Она прибудет с минуты на минуту!» Я почувствовал, как от растерянности Гудфеллоу на долю секунды перестал прижимать меня к полу. «Непростительная ошибка, когда имеешь дело с 50 килограммами дикой энергии». Не успел он как я уже вырвался из его лап. Я инстинктивно прыгнул к двери и превратился в прыжке, как учил нас мистер Элвуд. Но на этот раз не из человека в пуму, а наоборот. Я приземлился на четвереньки и, не теряя времени, вскочил, вытащил ключ из двери ванной комнаты, захлопнул дверь и запер ее снаружи. Изнутри послышался разъяренный рев, я придвинул к двери тяжелый резной деревянный шкаф, стоявший в коридоре. Успею ли я остановить Гудфеллоу, прежде чем он просто вышибет дверь, будто картонную? Дверь была забаррикадирована на две трети, когда огромная туша начала ломиться наружу. Петли деревянного шкафа заскрипели, он покачнулся, но устоял. Я вытащил ключ из замочной скважины и бросил его вниз с лестницы на первый этаж. Хрипя и обливаясь потом, я прислонился спиной к шкафу и попытался восстановить дыхание. — Брендон мне нужна помощь! — послал я беззвучный зов в никуда. — Мы выследили грабителя! Это мистер Гудфеллоу! Ист Симпсоновеню! Пожалуйста, скорее! В ванной между тем стало подозрительно тихо. Руки у меня покрылись мурашками. Что-то здесь нечисто Я медленно отошел от шкафа и уставился на дверь. И тут я увидел это. В замочную скважину просунулись два усика. За ними — желто-черная головка. И вот оса пролезла в замочную скважину. В комнате тут же раздалось жужжание. — Саввиной помет, — пробормотал я. — У него было еще одно обличье насекомого! Оса кружила у меня над головой и вдруг ужалила меня в нос, который расквасил мне брендон В следующий момент Гудфеллоу снова превратился в гризли. Его глаза светились злорадством. — Что, не ожидал? Ничего не ответив, я развернулся и побежал.